Глава двадцать первая Невелика была разница в часовых поясах, но из здания аэропорта Хромов вышел разбитым. Его никто не встречал. Звягин запретил обращаться за помощью к здешним коллегам. Вдруг эти сведения ничего не значат? Вдруг эта девушка давным-давно съехала от своей тетки, вышла замуж и жила себе в нашем городе до поры до времени? «Хочешь выглядеть дураком?» чтобы потом над тобой вся Сибирь потешалась. Не хочу, отвечал Хромов. Хотя на поддержку коллег он честно рассчитывал. Последнее место прописки тётки Милены было в старом городе, тот давно расстроился, и вполне возможно, дома того уже нет. Как ему найти? Адресной службы давно не существует. Справишься, стоял на своём Звягин. В этом деле и так много всяких несостыковок и несуразностей. Наш коллега под подозрением. Не надо огласки Хромов, не надо. Пулей туда и обратно, узнай, куда Милена подевалась после того, как уехала из детского дома, и назад лети. Всех и дел-то у тебя найти её родственников. Хромов про себя ворчал, но помалкивал. Звягин в последнее время стал каким-то не таким. новым, что ли, энергичным, жизнерадостным, в работе чрезвычайно активным. У него даже походка изменилась. А приходя на службу по утрам, он первое наперво хлопал в ладоши и произносил: "Итак, что у нас сегодня?" Хромова этот энтузиазм немного раздражал, и он несколько дней терялся в догадках, и лишь потом Звегин признался, что снова бегает по утрам, и его это очень заводит. И он молодому своему коллеге настоятельно рекомендует последовать его примеру. До ближайшей гостиницы сколько, склонился Сергей к открытому окошку такси. Цена порадовала, он сел сзади, потёр слепающие со глаза. Как только заселится в номер, сразу завалится в койку. Сил не было, так выворачивало от желания выспаться. Впервые у нас таксист поймал его взгляд в зеркале заднего вида. Да, кратко ответил Хромов. В служебной командировке? Почему так решили? Потому что на туристы не похоже, да и кто путешествует налегке, только командировочные, сделал логический вывод таксист. Из ментов? Упс. Хромов мгновенно насторожился. Вот вам и инкогнито, товарищ подполковник. Его даже таксист сумел вычислить. А что будет, когда он станет по квартирам ходить и вопросы задавать? Местный участковый сразу в холку вцепится. Да не напрягайся ты так. Я сам из бывших. 30 лет, как говорится, от звонка до звонка. Теперь вот на пенсии подрабатываю. И не потому, что на хлеб с маслом не хватает, просто скучно. У нас тут много таких, как я. Хромов молчики внул. В каком звании? Да, я угадаю. Таксист сдвинул на лоб солнцезащитные очки. Старший лейтенант. Так, точно, нехотя отозвался Сергей и внимательнее присмотрелся к таксисту. Обычный мужик, впалые щёки, высокий лоб, нос с горбинкой. Короткая стрижка и за одеждой джинсы, футболка. Ну вот, ознакомься, с усмешкой швырнул ему на колени таксист какую-то ламинированную бумагу. А то напрякса просто жуть. Хромов взял в руки то, что ему упало на колено. Копия служебного удостоверения, будто бы настоящего. Иван Иванович Быстров значилось на копии документа, звание майор. Это ничего не значит, пожав плечами, вернул копию таксисту Хромов. Такое слепить каждый может. Согласен. Да это я так, чтобы ты не нервничал. Он замолчал и до самой гостиницы не произнёс больше ни слова. Но когда Хромов с ним расплачивался, сунул ему свою визитку: "Если машина будет нужна, вызывай". "Хорошо". Он подхватил свою толстую спортивную сумку со сменой белья и носками и пошёл к входу в гостиницу. На ступеньках возле урны стояла молодая женщина с сигаретой в руках. В тёмном строгом платье до колен, с короткими рукавами, на ногах открытые туфли на тонких каблуках. Не спешите, мужчина притормозила она хромовая. Сейчас покурю и оформлю. Администратор коротко поинтересовался Сергей. Он самый, она выпустила клуб дыма. Как выйду покурить, так постоялец, словно силы какие неведомые пытаются вмешаться и меня отучить. Никак не брошу. Номера одноместные есть свободные, спросил он, проигнорировав её жалобы. И одноместные, и двухместные свободные, заселю, не переживай. Сигарета в её руках резко уменьшалась в размерах от глубоких затяжек. Ванька довозил. Не рассказывала о своём героическом прошлом. Нет хромов, подавил зевок, визитку дал. Они сейчас все с визитками, но у Ваньки статус особый, он бывший сыщик. всем свою помощь навязывает. Не навязывал, Хромов неопределённо пожал плечами, но то, что Быстров ему не наврал, было неплохо. Он ведь не сам ушёл из полиции. Никогда бы не ушёл, откровенничал администратор Юля, такое имя значилось на карточке приколотой к её платью на груди. Закрыл не того, кого надо, сыночка одного очень влиятельного папаши. Устал Ванька на его художество смотреть. Сыночка вскоре выпустили, а Ваньке предложили на пенсию уйти. Он ушёл, конечно, но не успокоился. Помогает нуждающимся, так сказать. Хорошим сыщиком был, спросил Хромов, входя следом за ней в прохладное фойе гостиницы. Юлия повернулась к нему и со странной обидой произнесла: "Лучших я не знала". Хромово заселили в хороший номер на десятом этаже с прекрасным видом на город. Перед этим он успел перекусить в ресторане при гостинице. Вселившись, принял душ и сразу завалился на кровать. И проспал три часа. Разбудил его звонок от Звягина. «Что у тебя, долетел?» – ворчливым голосом поинтересовался подполковник. «Так точно!» – и Хромов, не сдержавшись, шумно зевнул. «Спишь, что ли?» – возмутился начальник. «Да». Но ты даёшь, Старлей. Я думал, ты готов мне уже отчитаться, а он спит. Красиво живёшь. Он послал ему ещё пару упрёков и потребовал к вечеру результатов. Хромов выпал из-под тонкого одеяла и пошёл в ванную умываться. На первый этаж он спускался уже через 10 минут. Юли не было на месте, значит, снова курила. Вот из-за тебя, наверное, и придётся бросить курить, с сожалением глянула она на незажжённую сигарету, зажатую между пальцев. Ну что тебе, товарищ полицейский? Полотенца жёсткие или соседи мешают? Так там нет никого. Всё нормально, классный номер, улыбнулся он ей приветливо. Информация нужна. Человечка одного надо разыскать, а адрес старый, подозреваю, там и дома этого нет давно. Он показал ей бумажку с адресом, который выписал заранее. Конечно, нет, там уже давно ничего. Там новый микрорайон, спорткомплекс, парк шикарный с аттракционами. Не знаю, как станешь человечка своего искать. Когда он там жил? 15 лет назад. Ого, округлила администратор Юлия красиво подведённые глаза. Это тебе точно к Ваньке надо. Кроме него только коллеги твои и помогут. «Но ты ведь к ним не особо рвешься, так, или я ошибаюсь?» «Какие вы здесь все проницательные!» — не хотел, да рассмеялся Хромов. «А то!» — горделиво задрала она подбородок. «Мы тут такие. Ну что, звоним Ваньке-то?» «А он вам кто?» — прищурился Хромов подозрительно. «Мне ведь ему платить нечем, командировочных кот наплакал». «Думаешь, мы на одну руку играем?» – догадливо хмыкнула Юля и швырнула в урну сигарету, которую так и не прикурила. «Чудак ты, постоялец! Просто помочь тебе решила, и Ваньке заодно!» Тухнет он без своей работы. В охрану сначала устраивался, потом ушел, заскучал, к таксисту подался, говорит, хоть какой-то движ. «А ему я помогаю, потому что он мне однажды помог. Звоним?» Быстров подкатил к гостинице через полчаса, отвозил клиента на адрес, потом и задержался. Ты за счётчик-то не переживай, старый, догадливых мкнул Иван Иванович. Но сегодня работу я закончил, тачка моя, бензина плеснёшь за свой счёт и мы в расчёте, а то супруга запилит. Всё, что заработал за день, слил. Кого искать-то станем? Следы тётки Милены Озеровой так сильно затерялись, что и через 4 часа бесконечных поисков результата у них не было. Придётся проехаться по её соседям, открыл новый список в телефоне Быстров. Никогда бы не подумал, что так легко затеряться в нашем городе. А может, она переехала, предположил Хромов. Молись, чтобы это было не так, грустно усмехнулся Иван. Но квартиру, которую ей выделили под снос, Как сейчас модно говорить по реновации, она не продала это совершенно точно. И зарегистрирована она до сих пор там. Но не живет. Не живет. Куда подевалась? Не уехала и не умерла, это точно. И это уже неплохо. Он вдруг начал снова кому-то звонить, успев прошептать одними губами, не переживая, найдем. Они нашли ее в хосписе. Нина Степановна Воронцова, тётка Милены, лежала на больничной койке в бессознательном состоянии. Давно она у вас, спросил Хромов у медицинской сестры. Скоро год а в таком состоянии месяц её кто-то навещает, поинтересовался Быстров, рассматривая отдельную палату. Кто-то платит за её содержание здесь, отдельная палата? Да, у неё есть какие-то родственники, они её сюда и определили. Они и платят. Кто, не спрашивайте, не знаю, покачала головой медсестра. Это надо в бухгалтерии узнавать. Но это завтра с утра, сегодня уже никого нет. Рабочий день закончился. Хромов с таксистом вышли на улицу, сели в машину. То, что родственники есть, уже хорошо, проговорил Сергей Хромов. Они могут знать о Амилении. И могут не знать, что её уже нет в живых, подхватил Иван. Знаешь, вот давай снова съездим к этой соседке, которая нас на хоспис навела. Она может знать эту родню, с ними, с ними надо говорить о Милене. Поехали. Пожилая женщина, которая прежде жила с тёткой Миленой на одной лестничной клетке и продолжила с ней дружить и после расселения, встретила их не очень любезно. Вы нашли Нину, скорбно поджала на тонкие бесцветные возрастом губы. Нашли, видели в каком она состоянии. Её голова в мелких кудряшках старомодной химической завивки мелко задрожала. Это ужасно. Всю жизнь боролась со своим страшным недугом и проиграла. Да, это ужасно. Она уже месяцы в бессознательном состоянии. Печально покивал головой Быстров. Но за её содержание продолжают платить, у неё отдельная палата, уход это родственники, добавил Хромов. Я знаю. Что-то в её глазах промелькнуло, то ли досада, то ли гнев. Хромов не разобрался, слишком быстро женщина опустила глаза. Не знаете, кто это? Кто платит за её содержание? Нет, не знаю, она решительно потянула входную дверь своей квартиры за ручку, намереваясь её закрыть. Простите, но нам надо знать вовремя, подставил ногу хромов. В бухгалтерии все вопросы, там знают, гневно раздуло она ноздри крупного носа. Уберите ногу, товарищ. Не злитесь. Прошу вас, приложил руку к груди Иван Быстров. Просто товарищ летел через всю страну, чтобы отыскать этих родственников, чтобы сообщить им, что племянница Нины Степановны Воронцовой, он сделал паузу и затянул её непозволительно. Женщина занервничала. Ну, что? Что она? Мертва? Как мертва? Она опустила дверную ручку и приложила ладонь к груди. А кто же будет платить за Нину? А это она платила, Милена, конечно, а кто ещё? Больше у Нины родственников не было. Господи, беда-то какая. Как? Как Миленочка умерла? Авария или унаследовала болезнь Нины? Её убили? Коротко ответил Хромов, решив ничего не скрывать. "Убили", протянула она сиплым страшным голосом. "Да, полгода назад. Как полгода? Да, её тело нашли за сотни километров от вашего города, ей проломили голову с одного удара, не стал её щадить Хромов. Она полгода была зарыта на берегу залива, пока вода не подмыла берег и Ее лицо сделалось серым, рука снова вцепилась в дверную ручку, потянув на себя. «Уходите!» – зашипела на них женщина. «У меня вопрос. Если Милена полгода мертва, кто платит за содержание в хосписе вашей подруги?» Хромов настырно держал дверь ногой, не позволяя ей захлопнуться. «Почему мы нигде не нашли следов Милены Озеровой? Она что, взяла фамилию тетки?» «Я не знаю!» – со страшным визгом заверещала женщина – принявшись топтать ногу хромого махнатой тапкой, Нина не посвящала меня в такие тонкости, чью фамилию Милена взяла, фамилию Нины или её мужа, я не знаю, какого мужа. Не понял Хромов, Милена вышла замуж? Не знаю, это у Нины был муж, правда, они быстро развелись. Она всё скрывала его от нас, боялась, глупая, сглазим, жила в его доме, в квартире почти не показывалась. Это ещё по старому адресу. Женщина тяжело дышала, всё ещё пытаясь сдвинуть ногу хромого. Потом, когда наш дом снесли, я его вовсе её почти не видела и не знала ничего. Так звучало иногда: "Милена Том, Милена всё", но без подробностей, только то, что деньгами будто ей помогает. Всё, уходите, а то я на помощь позову. Никакого документального подтверждения, что Нина Степановна была когда-то замужем быстров не нашёл. Значит, жили просто так, без регистрации гражданским браком, широко зевал он, когда привёз хромого к гостинице. Чтобы найти следы этого гражданского брака, твоей командировки не хватит. Оно и понятно. Сергей не стал рассказывать, как недоволен был результатами Звягин Вы сами запретили мне соваться к местным коллегам, товарищ подполковник напомнил Хромов. Ты с одним из них весь день по городу катался, а толку не принял упрёка Звягин. Всё, возвращайся, смысла там высиживать нет. Утром узнаешь, кто платил за больную тётку и возвращайся. Но в бухгалтерии, говорит, с Хромовым отказались, затребовали соответствующий документ. Вы поймите меня правильно, товарищ старший лейтенант, прикладывал кончики пальцев к груди пожилой, полный телом главный бухгалтер. Я вам выдам коммерческую тайну клиента, а он клиент, пожалуйся куда следует, начнут разбираться и что выяснится. Глаза за толстыми стёклами очков главного бухгалтера округлялись. Что помог ему наводящим вопросам Хромов Что вы мало того, что не из нашей юрисдикции, так ещё и без соответствующего оформленных запросов к нам явились. Это, простите, беззаконие. Хромов уехал из бухгалтерии хосписа ни с чем. По дороге снова заглянул к давней подруге и бывшей соседке Нине Степановне, но та даже дверь ему не открыла, прокричав из-за неё: "Убирайтесь, мне вам больше нечего сказать". Таксист Иван, сопровождавший его всю ночь в его поисках, на звонки не ответил, и администратора Юли не было на месте, чтобы разузнать у неё о возможном местонахождении Быстрова. Она ушла домой. Моя смена сегодня, — лучезарно улыбнулась ему дорогими винирами девушка за стойкой администратора. — А вы что-то хотели? То, что он хотел, не складывалось. К тому же, расстроился из-за того, что не оставил своего телефона Быстрово, а его визитку потерял. Весь гостиничный номер перерыл, как провалилась. Послушайте, у меня к вам будет огромная просьба. Хромов положил на стойку ресепшена заранее приготовленную коробку шоколадных конфет. Если меня вдруг спросит человек по фамилии Быстров: "А, Ваня, знаю такого?" Он таксистом сейчас подрабатывает, раньше в полиции служил, продолжила ему демонстрировать свои дорогие зубы девушка-администратор. Если вдруг он спросит обо мне, передайте ему мою визитку там номер телефона. А он спросит, медленно подняла и опустила громадные искусственные ресницы девушка. Если спросит, Хромов пододвинул по стойке свою визитку поближе к её локтю. Не потеряйте. Если не спросит, передайте её Юле. Вот тут он сглупил. Девушка сразу заподозрила коллегу в отношениях с командированным. Губы её заиграли улыбкой. Хорошо, передам. Спасибо. Хромов подхватил с пола свою тощую спортивную сумку, шагнул к выходу, но потом всё же обернулся и в точности копируя улыбку девушки, произнёс: Ничего личного, только дело.